Глава 12 Город тысячи лиц Власти чужой душа не покорится. Вставай, сынок, за честью мы пойдем. Тихая ночь пускай нам вечно снится, под сенью леса под проливным дождем. Война идет, ты слышишь, сын, проснись же! Хватай свой меч, и пусть не задрожит рука, когда челоп треклятого убийцы, окрасит кровью тень скользящего клинка. Дигарин Виеталь из сборника прозы Норгрота, Первая ЭТВ. 12.1. О вражеском шпионе. Город гудел, словно пчелиный улей. Колокола били не то тревожный набат, не то праздничный трезвон, от которого у одних сердце полнилось надеждой, а у других сжималось в ледяной тревоге. За видимой безмятежностью, за светом праздничных огней и улыбчивыми лицами горожан скрывался страх. Мысли людей все чаще уносились к неизбежности осады, смертям, хладным рекам крови и перерожденным, что ходили мертвыми среди живых. И хотя праздник продолжался, то и дело раскрашивая небеса фейерверками, мрачное предчувствие витало повсюду. Будто сам воздух, тяжелый и насыщенный запахом вина, уже впитал в себя дух войны. Все ближе был враг, и Элен догадывалась, какой волной паники накроет Тинг-Кросс, когда имперцы прорвутся к большому куполу. Но это было лишь туманным предвестием катастрофы. Гораздо сильнее терзала ее другая беда — ощущение утраты и полное невыносимое одиночество. Как бы ни пыталась она в тиши своих мыслей понять поступки друзей, и убедить себя, что у них имелись причины сбежать, горечь предательства продолжала хлестать ее, как раскаленный бич. Тяжесть ударов была невыносима. Элин пыталась вдохнуть, но воздух застревал в груди. Все казалось предрешенным, и страх, заполнивший сердце, душил невозможностью что-либо изменить. Когда она сквозь боль и слезы, наконец, добралась до Зельеварни, Ее охватило еще одно недоброе предчувствие. Конь, оставленный на краю сумеречного леса, исчез. Девушка точно помнила, к какому дереву его привязала, и теперь видела, что то дерево пусто, даже веревка пропала. Варис смог оказаться прав. Внутри дома поджидали враги. Осторожно, стараясь не издавать ни звука, Эллен прокралась к погребу и вошла в зельеварню через задний ход. Взяв в руки старую метлу, она приоткрыла дверь на кухню, готовая отразить любое нападение. И вдруг... Пуф! За спиной с легким хлопком возник домовик. Эллен чуть не треснула его метлой по лбу. «О, Гомен! Журж, какого Храдгара?» — прошипела она, едва сдержав вскрик. «Мой светоч надежды вернулась к ночи!» — заверещал он, обвивая ее голень. «Жур же надежда, от сердца ключи! Не знал, коль беда или война у дверей, но вот ты пришла и дому светлей!» Не успела элен высвободиться из его объятий, как сверху на нее рухнул масляный фонарь истошно вереща. «Я думал, тебя обратили, я думал, ты мертва. О, великие лорды Астра, как же я рад тебя видеть!» Оба маленьких создания разом загалдели наперебой, осыпая вопросами. Теплота, исходящая от них, медом разлилась по венам, затмевая боль предательства. Элин напомнила себе, что в мире остались те, ради кого нужно сражаться. «Этот дом и духи, ждавшие ее в нем, вот что стоило защищать». «Вы тут одни?» — спросила она, боязливо выглянув в гостиную. «К вам приходили?» Кто-нибудь из людей Роха или Догори или... Вот Сатаил. Желающих покончить со мной уже так много, что пора завести журнал учета. «Журж не видел никого, и Журжу страшно от того», продекламировал домовик, вытягивая нос и пряча глаза за длинными когтями. «Ну да, к нам не приходили», — подтвердил Рарок. «Впрочем, сейчас в рядах жандармерии такой переполох, что о какой-то мелкой преступнице они и не вспомнят. «Вряд ли они считают меня мелкой преступницей, но будем надеяться, что ты прав», — кивнула она. «А куда делась лошадь, на которой я приехала из чертога?» «Увели», — ответил Журж будничным тоном. «Как это «увели»? Кто увел?» «Ну, беженец какой-то», — пожал плечами Рарок. «Они ж все на одно лицо. Как забежали за купол, так сразу к нам в дом ломиться начали». Я-то их всех прогнал, а вот за кобылкой не уследил. Ее за уздечку раз, по бокам два, и галопом к восточному тракту. Теперь негодяя днем с огнем не сыщешь». «Вот проклятие!» — выругалась Элин, вспомнив о гримуаре Дарта, оставленном в седельной сумке. «Господин Великий, мне так жаль!» «Погодь, ты что, сперла его книгу из чертогов?» — нахохлился Рарок. «Значит, когда я сделал то же самое, то меня обозвали грязным вором, а когда ты...» «Сейчас это не самое главное», рарок, — рарок перебила Элин. «Самое главное — спасти Юлия и остальных. Нужно лекарство. Журш, собери всю тенебру, что есть в доме и...» Она ненадолго задумалась, потом с грустной улыбкой добавила. «И принеси удачу. Ты знаешь, где она лежит?» Дух утвердительно кивнул и растворился в воздухе. Вернулся он через пару тун, неся на одном плече торбу с зельями, нелепо большую для его маленькой фигурки, а второй рукой крепко удерживая кинжал. Дэгриль гудел, откликаясь на его решимость. Теплая, будто наделенная собственной волей рукоять клинка, мягко легла в дрожащую ладонь Элен. «Ну что ж, господин пришлый, «Вот и пришла ваша очередь доказать свою преданность», — сказала она. Где-то над потолком громыхнуло. Девушка прижала кинжал к груди и поглядела в окно. Яркие вспышки фейерверков осветили небо, но ее внимание привлек не этот праздник света, а белый столб энергетической башни, что мерцал на краю чаще, плюясь клубами черного дыма. Потоки магии, некогда яркие и прочные, Теперь слабо били в купол, постепенно теряя высоту. На позолоченной чаше делириума появлялись и угасали ветвистые всполохи. Этой ночью злу не спится. Что ж такое там творится? пробормотал домовой. Кажется, мы теряем купол, ответила Элин, и почему-то не ощутила того благоговейного страха, который всегда приходил следом за этой мыслью. Дюжины перерожденных, стаи фандеров, всплески черной магии в Стоурлине все это окончательно обесточило его и сколько же ему осталось Робко спросил полыми не знаю несколько недель два часа думаю не более поправил тихий шипящий голос Элин вздрогнула и обернулась к Журжу а тот в свою очередь с тревогой посмотрел на Рарога Осознав, что никто из них не произносил эти страшные слова, все трое, как по молчаливому сговору, уставились в коридор. В его мрачно дремлющей темноте прорисовался человек в длинном плаще, невысокий и худощавый, с лысой макушкой, обрамленной танзурой волос, и массивной фибулой в форме котла на груди. Элин мгновенно узнала его и, безотчетно сжав де гриль, подумала о том, что удача, заключенная в кинжале зловещника, — не просто метафора. — Здравия желаю этому дому! — поприветствовал всех алхимик Ноктариус. — Не верят очи мои! Дядюшка Гетрильд, неужели вы? — вскрикнул Журш. — А что, не похож? — хихикнул гость. На плече его громко звякнул мешок, набитый чем-то округлым. «И до того, как вы спросите, что я здесь делаю, отвечу. Услышал, что меня ищет одна прелестная особа в городе. Вспомнил о своем долге перед ней и прочими колдунами. И вот принес свою долю урожая». Он подмигнул Элен и, довольный собой, похлопал по мешку. «О, господин Ноктариус!» Девушка широко улыбнулась, хотела было кинуться к алхимику и на радостях расцеловать его, но ее остановила резкая вонь. Едва Гетрильд перешагнул порог гостиной, как по комнате начал разливаться густой, едкий смрад собачьей шерсти. — Постойте, но почему вы до сих пор в городе? — спросила Элин, замерев на полушаге. — А почему я должен быть и где-то еще? Колдун приподнял бровь. Его голос звучал странно, бесцветно, а челюсть двигалась неестественно, будто он пытался вытолкнуть застрявший кусок хлеба изо рта. «Ну...» — Элин медленно скользнула к окну, стараясь поймать хоть немного света, чтобы лучше разглядеть его лицо, скрытое в тенях. «Мы с Варисом были в вашей лавке. Она пуста». Мы подумали, что вы уехали, испугавшись имперцев. «Эй, «Я... <со> испугался!» Он хохотнул низким издевательским смехом, от которого по спине Эллен пробежал холодок. «Чего мне бояться? Лучшее, что они могут сделать со мной, — это убить». Но... «Насколько я знаю, они не собираются убивать вас», — продолжила она. «Они хотят обратить всех марунов в рабов, а это куда хуже смерти». «А вот тут ты ошибаешься, девочка», — прошепел он. Его глаза блеснули хищным светом, пугающе контрастируя с тенью, что окутывало лицо. «Бывают судьбы и похуже этой, и я пришел убедиться». что ты не избежишь таковой. С этими словами гость наконец выступил на свет. От резкого шага его плащ распахнулся, и Элин ахнула, увидев огромное багровое пятно, расплывшееся по рваной рубашке. В этом пятне что-то шевелилось, подрагивало, словно сотня опарышей заживо поедала плоть. Только через несколько страшных мгновений Девушка поняла, что это внутренности, переливающиеся на свету. Гетрильду вспороли живот, вскрыли его, как переспелый плод, обнажив размякшую мякоть и твердые семена. Из зияющей дыры его нутра сочилась тягучая, разлагающаяся тьма. Длинный ручей зеленоватой энергии пропитывал плащ и тянулся за спиной дымным шлейфом. «О, великий Асатаилы, он, он...» «Ходячий мертвец!» — срывающимся голосом вскрикнул Рарок, отлетая назад. Журж с тихим писком обратился в дым. «Мертвец!» — подхватил Гетрильд и синим языком облизал губы. «Кто мертвец? Я? Смешно, ты всегда умел рассмешить меня полымя. Но сейчас не время для шуток». «Я пришел за тем, что мне обещано». «Смерть помутнила вам разум, господин Ноктариус». Эллин невольно отступила, выставив кинжал перед собой. «Вы все напутали. Не мы вам должны, а вы нам». «Ах да, моя жатва». Лицо мертвеца исказилось, словно каждый мускул потянули за нить. «Вот она, держи». Он сбросил с плеча мешок, и его содержимое, громко стукнувшись о пол, покатилось в разные стороны. Эллин едва не закричала, зажав рот рукой, когда увидела отрубленные головы. Узнать, кому принадлежали эти головы, было почти невозможно. Смерть отпечаталась на чертах безжалостным штампом. Однако девушка все же сумела опознать нескольких человек. Лейтенант Лан, с которым она сражалась на дуэли в библиотеке, Его худое лицо смотрело на нее огромными глазами. А рядом остановилась голова сержанта Робуста, человека, который всеми силами пытался вернуть городу порядок, но теперь покоился среди его жертв. Элин невольно отшатнулась. Ее разум судорожно пытался сложить всю мозаику событий в единое целое. Гетрильд, или то, что осталось от него, не убивал случайных людей. Все обезглавленные им солдаты служили генералу Роху. «Значило ли это? Вы караулили меня? Убили тех, кто пришел за мной. Зачем? Кто вы высотаил возьми такой?» «Ну что ж, раз представление окончено, позвольте мне наконец представиться», — спокойно произнес мертвец. Он убрал руку с зияющей раны на животе, опустил ее в карман плаща, и вынул сияющий перстень с крупным кристаллом. Как только кольцо оказалось на его указательном пальце, кожа на лице колдуна начала медленно отслаиваться, обнажая чужие черты. Впалые щеки, узкие глаза, хищный овал подбородка. Лысая макушка заросла густой копной волос. а дряхлые, покрытые мозолями руки, обернулись молодой, дышащей свежестью кожей. Через несколько страшных мгновений перед Эллен стоял совершенно незнакомый мужчина с жестокой усмешкой и холодным огнем в глазах. — Это он, целительница! — закричал Полымя, нервно постучав девушке по плечу. — Это Рубиус Керривис, маг из верхнего города, что приказал мне украсть Арбатель. «Инквизитор рейства? Или правильнее будет назвать его имперским шпионом?» Процедила она с вызывающей уверенностью, как будто знала гораздо больше, чем это было на самом деле. Рубиус невозмутимо хмыкнул и лениво облизал окровавленный палец. «Ты весьма проницательна, девчонка, это правда. Я не служу твоей отсталой стране». и твоим мертвым богам. Я эмиссар его высочества, и вот уже год исполняю его приказы на этой земле». Элин судорожно сглотнула. В ее голове щелкнуло, и все мелкие детали, на которые она раньше не обращала внимания, вдруг сложились в ясную картину. Именно год назад Гетрильд Ноктариус, застенчивый и замкнутый человек, Вдруг явился в зельеварню к Юлию и начал расспрашивать о Стоорлине и о том, как колдуну удается пересекать малый купол. Тогда между ними завязалась дружба. Многие вечера они проводили за карточным столом, обсуждая, казалось бы, обыденные дела и местные слухи. В то же время Гетрильд начал утрачивать мастерство в зельеварении. Тенебра у него больше не удавалось, и он переключился на продажу любовных зелий. Никто особенно не обратил на эту перемену внимания. Горожане привыкли считать его чудаком, и новое чудачество народ нисколько не удивили. Когда Гетрильд вывесил то странное объявление о покупке волос, вероятно, собирая ингредиенты для оборотного зелья, стража тоже не придала этому значения. С друмбриадцами никому связываться не хотелось, ведь фанатики даже под малейшей угрозой готовы были свести счеты с жизнью. Все это оставляло Геттрильда в тени до этого дня. Сейчас он показал свое настоящее лицо, и смысл этого был очевиден. Имперские войска стояли у самого порога Тинг-Кросса, и утаивать свою суть более не имело смысла. Единственное, чего Элен не поняла, так это того, куда шпион дел настоящего Гетрильда Ноктариуса. Впрочем, знать ответ она все равно не хотела. И сколько еще таких, как вы, скрывается в Тингкроссе? холодно спросила колдунья. Достаточно для того, чтобы с почетом открыть моему Алаксу ворота, прошипел Маг. Пока мы ведем эту глупую беседу, имперские войска зачищают Стоурлен. Ветницы убеждают Малый Совет сдаться. Не пролив ни капли крови, мы возьмем город. и вы станете частью Великой Империи. Противиться, как и сражаться, нет смысла. Теперь, когда ты все это знаешь, девчонка, отдай мне, Арбатель, а после мы поговорим о твоей дальнейшей судьбе». Он протянул руку, и Эллен заметила на его открытой ладони темное клеймо, в форме большого глаза с узким зрачком. Слова Боримаса о горияданской метке, лишающей магов воли, вспыхнули в памяти пугающе явственно. «Должно полагать, именно наличие клейма» объясняло, почему этот мертвец так ясно говорил, а не бормотал бессвязные звуки, как прочие обращенные. Это же клеймо объясняло его верное служение императору. «Ну хорошо», — согласилась элен с обманчивой беззаботностью убрала Дегриль за пояс и спокойным голосом сказала. Журж, если слышишь меня, пожалуйста, спусти Арбатель». «Что?» — воскликнул Рарок, мгновенно вылетев вперед. «Ты сошла с ума? Хочешь отдать запретное учение этому... этому...» Он нервно покосился на Рубиуса, на его проводник, и закончил менее уверенно. «Этому многоуважаемому эмиссару?» «Разве ты не слышал, что он сказал?» — с улыбкой ответила элен «Он же обещал, что скоро город пойдет, и мы все будем служить империи. Так почему бы не заработать парочку очков репутации сейчас, а не пытаться потом с пеной у рта доказывать свою лояльность новой власти?» «Но хозяйка, он же враг!» — гаркнул Жуж из-под стола. «Он убьет нас просто так!» Тихо. резко оборвала колдунья. «Сделай, что я прошу!» Домовик нахмурился, но послушно растворился в воздухе. Предвкушая свою победу, маг позволил руке с кольцом опуститься. «И все же ответьте мне на последний вопрос, господин Керривис», — обратилась к нему Эллен. «Зачем вам понадобилась книга? И почему именно сейчас?» Не проще ли было дождаться, когда жрецы сложат полномочия и чертоги Эгериса перейдут под ваше полное управление?» Что-то странное и тревожное отразилось на лице Рубиуса. Каменное безразличие сменилось выражением боли. «На этот вопрос ты не получишь прямого ответа, девчонка», произнес он глухо, с некой невыносимой тяжестью в голосе. «Могу лишь сказать одно. Все это ради человечества». «Ну, конечно!» — скептически усмехнулась волшебница. С громким хлопком Журш появился у ее ног, крепко обхватив черную книгу. Эллен взяла Арбатель и протянула его магу. Рубиус шагнул вперед, вытянул руку, и в последний миг когда его пальцы уже коснулись обложки, вскрикнул от боли. Тонкое лезвие Дегриля, само по себе метнувшись вверх, вспороло его запястье. Отсеченная ладонь со зловещим клеймом упала на пол, брызгая кровью. Крик мужчины резко оборвался, его зрачки закатились, оставив видимыми лишь белки. Он весь затрясся, теряя над собой контроль. Эллен бросила книгу рарогу, перехватила клинок обеими руками, готовясь нанести решающий удар и разорвать сердце мерзкому упырю. Но в следующее мгновение Рубиус, будто предугадав ее замысел, резко ушел в бок и перехватил ее запястье единственной оставшейся рукой. — Не вижу! — завопил он, вытаращив Бельма глаз. — Ничего не вижу. Дай мне отведать твои глаза. Он обрушился на Эллен всей тяжестью мертвенного тела. Сбил с ног. Девушка рухнула на холодный пол. Маг с яростью выкрутил клинок в ее ладони, заставляя направить его лезвием вниз. Острие скользнуло в воздухе, готовое проткнуть колдуньи сердце. В эту же Виру раздался яростный дуэт голосов. «Получи, мерзавец!» Журж и Полумя одновременно набросились на мертвеца. Домовик вцепился ему в затылок, намертво зажимая клок волос своими когтями, а полымя, схватив тяжелый медный ковш, со всей силы заехал им врагу в висок. Костлявые пальцы упыря разжались, и Элен вырвала запястье. Словно в замедленном движении, она развернула клинок в воздухе и с яростью, которая бурлила в венах, рубанула по горлу мертвеца. Лезвие вспороло гнилую плоть Из разверстой раны девушку окатили потоки густой, темной крови и скверны. «Пожалуйста!» — с хриплым чавканьем взмолился упырь, протягивая к ней трясущуюся культю. «Глаза!» Элин с отвращением оттолкнула его, повалив на пол. «Хочешь еще?» — выкрикнула она. Голос ее сорвался в выступлении. «Так, держи!» Девушка оседлала поверженного врага и с диким бешенством вонзила де Гриль в его скользкую, оскверненную плоть. Потом занесла и вонзила еще раз и еще раз. С каждым новым ударом ее душу захлестывал гнев, смешанный с болью от предательства и потерянных надежд. Страх перед смертью отступил. Его место заняло нечто другое. Жестокость? Нет. Уверенность. уверенность в том, что она поступает правильно. «Сдохни, сдохни!» — кричала она, не замечая, что враг уже не шевелится. Не видя его остекленевшего взгляда, не чувствуя жгучих слез, что катились по щекам, Эллин колола и резала, вымещая на мертвом теле все страдания, что накопились за это время. «Вот тебе за сержанта Робуста, за тупицу Лана, за Роха, за остальных солдат, за Юлия!» «Вот за обращенных! За того ребенка, которого сожрали фандеры! За всех наших детей! За нашу крепость и купол! Мой лазарет! Мой город! За Рарага, черт возьми! За то, что обманул его!» А я несметно благодарен, что ты вспомнила обо мне», — вставил Рарок, подлетая к ней с тревожным выражением на лице. «Но не пора ли остановиться?» «Нет!» — завизжала элен Ее голос сорвался в истерическом крике «Никогда!». Она подняла Дегриль снова, чувствуя, как ее сердце бешено колотится, как пульс бьется в висках. И вдруг разум пронзил голос, словно далекое призрачное эхо, разорвавшее стену ярости. «Остановись, ну прости меня, слышишь?» Эллен увидела себя бегущей по крутому спуску, Вдоль острых утесов, нависших над холодным бурлящим морем. Ветер срывал слезы с ее лица. Она бежала, потому что хотела жить, хотела быть свободной, но знала, что мечтам не суждено сбыться. Стой! звал ее голос, преследуя. Нет, отпусти меня! выкрикнула она в пустоту, полную отчаяния. Что-то хлестнуло по щеке. Тело сковал паралич. Элин рухнула в чахлую, седую траву, уставившись на тяжелое небо, затянутое мрачными тучами. Белые чайки кружили над скалами, как предвестники гибели. — Двадцать первая Ориона, — подумала она с горечью. — Сегодня я родилась и сегодня погибну. Клинок затрясся в руках, и Эллен вздрогнула, выныривая из наваждения. Она увидела изуродованное тело под собой, де гриль, застрявший в окровавленной клетке из ребер, засветился словно пылающий костер, и от него, как от проклятого маяка, начали исходить черные лучи. Когда-то воскресившая мертвеца энергия теперь хлынула в клинок мощным потоком, а через него в Под ногти и кожу, в глаза, раны, заполняя каждый клочок плоти, каждый нерв и сосуд. За одно мгновение внутренние кладовые Альвиона забились до предела, а излишки потекли из носа, ушей и глаз потоком. На Виру Эллен показалось, что она разорвется, как глиняная чаша под напором водопада. Но вдруг все прекратилось. Кинжал нехотя ее отпустил. Колдунья подняла руки, наблюдая, как от каждого их движения в воздух взметаются мелкие искры. Избыток энергии выплескивался наружу, словно вода из переполненного ведра. Что это было? Проблеял Рарок. Ты что, поглотила его Альвион? Может, да, а может, нет. Эллен не знала ответа. Она с опаской схватила почерневшую рукоять и вытащила клинок из густого месива, в которое превратилось сердце мертвеца. Теперь, когда магия истончилась... Дегриль снова стал обычным кинжалом. Девушка аккуратно заткнула его за пояс, чувствуя, как дрожь сотрясает тело. Смахнув кровь с лица, она поднялась на ноги и взглянула на свои залитые кровью ладони. Черная магия пропитала их насквозь, а возвращении к белому призыву уже не могло быть и речи. Но в то же время колдунья ощущала себя сильнее, чем когда-либо. Несмотря на мрачные истоки новой силы, она знала, что сможет использовать ее ради добрых дел.